Он взглянул на Фиону, потом перевел взгляд на меня. И да, и нет. Есть интересные наметки, но пока ничего определенного не доказано. Ясно. Чем тогда могу помочь? Фиона вытянула указательный палец, и ее тут же стало отчетливо видно. Я догадался, что она прикоснулась к моей карте для лучшего контакта. Мы тут столкнулись со следами деятельности построенной тобой машины, призрачного колеса. Да. Ты прав, эта штука обладает разумом. У нее высокий коэффициент умственного развития не только по техническим показателям, но и по социальной ориентации. Я был уверен, что она пройдет тест Тьюринга. О, это уж точно, если учесть, что тест Тьюринга — предполагает умение машины обманывать людей и вводить их в заблуждение. На что ты намекаешь, Фиона. У твоей машины не просто высокий коэффициент умственного развития. Он у нее откровенно антисоциальный. Мне вообще кажется, что твоя машина сумасшедшая. «Что она сделала?» — спросил я. «Набросилась на вас?» «Нет». До оскорбления действием не дошло. Но она чокнутая, понимаешь? Лживая и наглая. У нас просто нет времени рассказывать тебе все подробности. Похоже, она способна на любую гадость. Не знаю. Просто решили тебя предупредить, чтобы ты ей не доверял. Я улыбнулся. Это все? Конец связи? Пока да. Фиона опустила палец и растворилась. Я перевел взгляд на Мендера, намереваясь рассказать о множестве защитных устройств, которыми я напичкал свою машину, чтобы ею не смогли воспользоваться посторонние, главным образом джарт. В этот момент связь внезапно оборвалась, и я почувствовал, как кто-то еще требует контакта. Ощущение меня заинтриговало. Мне всегда было интересно... Что произойдет, если кто-то попытается связаться через карту в тот момент, когда по карте я уже общаюсь? Установится общий разговор? Или пойдет сигнал «Занято»? Смогу ли я временно кого-нибудь отключить? Вряд ли мне когда-либо доведется это выяснить. Слишком статистически маловероятно. Как бы то ни было, «Мерлин, крошка!» «Со мной все в порядке. Люк!» Мендер и Фиона определенно пропали.